Как сказано, так и поступил Казангаб. «Я, Асамбаев...» «Документы». «Правильно, он самый, а теперь за мной». И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора. Тот человек сказал ему... «Вот что, Асамбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе, понял?» «Понял», — ответил Казангаб, хотя ничего не понял. «Таком разе топай, не толкайся тут, ты свободен». Казанга остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестерпимо жарко стало ему от догадки, промелькнувшей в глубине сознания. «Ах, вот оно что!» И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора. «Куда ты? Куда лезешь?» — закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику. «У меня срочное дело! Эшелон уходит! Срочное дело!» И пробился. В накуренной до сизой мглой комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангаб сунулся к нему. «Ты чего? По какому вопросу?» «Я не согласен». «С чем не согласен?» «Отец мой был оправдан, как попавший под перегиб». «Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк!» «Постой, постой! Чего тебе надо-то? Если меня не берете по этой причине, то это неправильно!» «Слушай, не пари хреновину! Кулак, середняк! Кому теперь дело до этого? Ты откуда свалился? Ты кто такой?» «Асанбаев! С разъезда Буранлы-Буранный!» Начальник стал заглядывать в списки. «Так вы и сказал! Морочишь тут голову! Середняк, бедняк, кулак! На тебя бронь!» «По ошибке вызвали!» Есть приказ самого товарища Сталина железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай, не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай». Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Буранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, и уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов, и можно было различить составы вагонов. Издали среди сразеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лага и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранившей остатки зимней влаги. «Вон наш баранлы», — указал рукой Казангаб, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом у Кубале. «Теперь немного осталось. Скоро доберемся, Бог даст. Отдохнете». Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дожидался открытия семафора, проходящий состав. И дальше, и по сторонам чистое поле, пологие увалы, немое, немеренное пространство, степь да степь. Сердце Едигея упало. Сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью. «Как тут жить-то?» — укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего», — говорила она, — «главное, чтобы здоровье твое вернулось» а там поживем, увидим. Так приближались они к месту, где предстояло им, как оказалось потом, провести долгие годы, всю остальную жизнь. Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в Саразекском небе множество звезд, они добрались до Буранлы Буранного. Несколько дней жили у Казангапа, а потом отделились дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих. И с того началась их жизнь на новом месте. При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков, полезными для Едигея оказались две вещи – воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты. Другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил. Дал им на подой одну из двух верблюдец. «Мы тут с женой посоветовались, что к чему», — сказал он. «Нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу белоголовую. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш. Мы с женой так порешили. Это тебе, Идигей, от меня на развод. Для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется». «Надумаете вдруг уезжать? продаж деньги будут!» Детеныш у белоголовый, черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками, народился всего полторы недели назад. И такой трогательно-глазастый, огромные, выпуклые, влажные глаза его светились детской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике почти человеческим, жалобным глазком. Кто мог бы подумать, это и был будущий буранный коронар, тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округи. С ним окажутся связанными многие события в жизни буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре, крепко привязался к нему Едигей, возился с ним все свободное время.